Некоторые мемуаристы отметили эти подозрения, а на сейме 1611 года они сложились в настоящее обвинение. Замешанный в это дело Мнишек ограничился тем, что отрицал со своей стороны всякую прикосновенность к заговору. В январе 1606 года Ян Бучинский приехал в Краков вместе с Михаилом Толочановым, доверенным лицом Дмитрия. Они снова привезли деньги для Сандомирского воеводы, новые подарки Марине, а Сигизмунду — новую любезную просьбу относительно тех державных почестей, которые царь желал бы обеспечить своей супруге на время ее пребывания в Польше. Этим и ограничилась миссия обоих послов. Однако, необъяснимо как, она вызвала заметное волнение на Вавеле, где Дмитрий с его польскими друзьями Тогда уже прямо обвиняли в происках, имевших целью сложить Сигизмунда и заменить его непобедимым императором. Этот внезапный страх, по-видимому, указывает на созревший уже заговор слишком быстрые и недостаточно замаскированные успехи которого беспокоили самого Мнишка. И он довольно загадочным письмом увещевал зятя 25 декабря 1605 года, не так спешить делом». Через несколько месяцев в марте 1606 года, когда Сейм увлекался проектом союза с царем против турок, Лев Сапега, чтобы отделаться от проекта, очень ясно указал на эти преступные замыслы. Враги короля, заявил он, поддерживали тайные сношения с Дмитрием и даже предлагали ему корону. Такие указания бесспорно недостаточны, чтобы установить достоверность события, если вообще таковая существует в исторической науке. Возможно, как это допускал недавно один польский историк, что среди противников Сигизмунда один Станислав Стадницкий был достаточно дьяволом, чтобы задумать и привести в действие такой план. Но, по многим признакам, на Дмитрия все еще падают сильные подозрения в соучастии. Счастливый супруг Марины имел, впрочем, самые основательные причины не слишком спешить по этому крайне опасному пути. Как я уже намекал этой интриге, шла навстречу другая, не менее рискованная. Послы, число которых по дороге к Кракову все умножалось, по воле царя не все были ему одинаково верны. Иван Безобразов, отправленный в январе 1606 года, чтобы объявить о прибытии Большого Московского посольства для обсуждения союзного договора, Блесвавеля оказался носителем совершенно иного поручения. В тайной беседе с Львом Сапегой или Гансевским. Тут свидетельства не сходятся. Он объявил себя тайным агентом Василия Шуйского, который вместе с Голицыными и другими боярами добивался вмешательства Сигизмунда против Дмитрия. Недовольные жаловались, что король прислал им легкомысленного государя подлого происхождения. Они не могут больше выносить его тирании и распутства. Горячо желают переменить государя и остановили свой выбор на сыне Сигизмунда. Тотчас, по совпадению далеко не случайному, иссякшие на многие месяцы Потоки враждебных Дмитрию Изветов и суждений возродились внезапно, словно хлынули из недр земных. Борша, бывший офицер польского легиона, царя, позволял себе говорить, что в Москве супруг Марины уже провозглашен обманщиком и его собираются прогнать. Такие вести сообщали сами братья Хрипуновы, еще недавно и услужливо ручавшиеся в подлинности его личности. Швед, выдававший себя за лазутчика Марфы, распространял по Кракову известие, что бывшая царица не признала в нем своего сына. Так полякам, предлагавшим Дмитрию корону егелонов, москвитяне возражали предоставлением польскому королевичу шапки Мономаха. По отзыву Жалкевского, хорошо осведомленного очевидца, Сигизмунд дал уклончивый ответ на это предложение. Он поверил подлинности Дмитрия. Если же правда, что он стал жертвой обмана, то не намеревался мешать боярам самим решить свою судьбу. Сам, не будучи честолюбивым, король желал, чтобы и сын следовал его примеру и во всем полагался на волю Божью. Весьма вероятно, однако, что король изменил своему решению. Впоследствии в беседе с преемником Рангони Франческо Симонеттой он признался, что переговоры с москвитянами по поводу его вступления на московский престол начались во время его свадьбы с герцогиней Констанцией. А ведь, как известно, ее праздновали вскоре вслед за обручением Дмитрия и Марины. Верный Бучинский постиг это сплетение политических козней и оценил его тревожные последствия не только среди окружавших Гизмунда, но и для всей страны. Внезапным переворотом в общественном мнении поляки вернулись к первым впечатлениям. Дмитрий на престоле не стоит Годунова. Новому царю приписывали массу зловредных замыслов. Пышный титул, какой он присвоил себе, вызывал негодование. Это... «Нестерпимая обида Богу и королю!» заявлял влиятельный познанский воевода Иероним Гастомский. Уведомленный Дмитрий, в свою очередь, последовал двусмысленной и обоюдоострой политике, отвечавшей свойствам его ума и темперамента. Понимая необходимость обезоружить пробудившееся недоверие Сигизмунда, он доверил графу Рангоне, самые заманчивые успокоительные речи для короля. В польском, где соседи, он чтил скорее отца, нежели брата, и решительно предлагал ему свое содействие, чтобы расправиться с узурпатором Карлом Шведским. Но в то же время, рассчитывая на поддержку своих сношений с польскими, инсургентами, бывший протеже Сигизмунда осмелился намеками, но во всеуслышание отпираться от интимных обязательств, которые он принял на себя перед своим покровителем. Требуя признания за собой нового титула, он объяснял свою настойчивость необходимостью противодействовать категорическим опровержениям недавно распущенных слухов об уступке земель в пользу Польши, на которые он будто бы согласился. Подобно Сигизмунду, он не мог остановиться на этих предварительных мерах. Мы увидим, как вместо войны с Турцией, предпринимаемой сообща с западными соседями, он предпочтет обдумывать совсем другой поход, по тому же пути, который привел его к престолу, только в обратном направлении. Так подготавливались события, которые вскоре вовлекли несчастную Московию в новую бездну кровопролитных бедствий и тяжких междуусобиц. Мнишек с дочерью как бы предчувствовали их еще на пути к Москве. Так медленно подвигались они вперед, жестоко испытывая терпение Дмитрия.